Глава 20. Первая ночь в собственной постели далась мне нелегко. Почти до рассвета я не могла уснуть. В голову лезли мысли об отце. Я то принималась вспоминать моменты, когда могла бы быть с ним поласковее, то начинала считать время, которое могла бы провести вместе с ним, а не за глупыми посиделками с Натуськой. Самое страшное в утрате близких — это сожаление и чувство вины. Думаю, они притупятся со временем, но не исчезнут совсем. С мамой было проще — Она умерла, когда я была еще ребенком. У детей нет корысти, уязвленного самолюбия или каких-то личностных границ. Они открыты миру и отдают любовь легко, как дышат. С самого утра я принялась за генеральную уборку, после которой в доме стало уютнее, что ли. Я вспомнила слова Кирилла Сомова, которые он сказал о флигеле Иволгина после того, как там побывала милиция. Однако озенщина. Но даже после тщательной уборки квартира сохраняла ее удушающий запах. Я открыла нараспашку окна, впуская в квартиру тепло и радостные звуки лета. Долго сомневалась, стоит ли выходить из дома, вдруг позвонит Егор. Но голод вынудил меня выбежать на 15 минут в магазин. Я даже на туське не сообщила, что вернулась. Не хотела, чтобы кто-то нарушал атмосферу расследования своими посторонними, ничего не значащими разговорами. Единственным человеком, которого я хотела видеть, был Егор, без которого моя жизнь стояла на паузе. Прошло два дня, прежде чем раздался долгожданный телефонный звонок. Я выскочила в коридор, схватила трубку, чуть не выронив ее из влажных ладоней. «Алло! Жду тебя через полчаса в нашем месте!» — раздался в динамике голос Егора. «Что? В каком нашем?» — Затораторила я, боясь, что он, как обычно, бросит трубку, ничего не разъяснив до конца. «В льдинке!» «Ты что-то...» Я не успела договорить, как в трубке послышались гудки. «Но что за человек?» «Жалко, что ли, лишних пару слов сказать. Даже не поздоровался». Я продолжала ворчать, пока быстро одевалась перед зеркалом. Схватила с комода в прихожей ключи и сумочку и выскочила за дверь. Я бежала по ступеням, как сумасшедшая, рискуя разбить себе нос или коленки. На улице остановилась, решая. На транспорте ехать или своим ходом. Автобус еще ждать. Лучше пешком. До я дошла уже порядком запыхавшаяся и бухнулась на свободное место, стараясь успокоить бьющееся в груди сердце. Егор, как всегда, опаздывал, но сегодня меня это не раздражало. Я была почти уверена, что он докопался до истины и нашел настоящего убийцу семьи Иволгиных. Меня не покидала тревога, что этим убийцей может оказаться и мой папа. Да, это казалось нелепо, но мы с Егором договорились в самом начале расследования, что отец такой же подозреваемый, как и все остальные. Подперев рукой щеку, я наблюдала за прохожими через стеклянные витрины в надежде увидеть знакомое лицо. Наконец двери распахнулись, и в кафе появился Москвин. Он быстро окинул взглядом помещение, увидел мою поднятую руку и направился к столику. Чем ближе подходил Егор, тем сильнее тревога сдавливала мне грудь. Когда он, как обычно, без всякого приветствия бухнулся напротив, мне уже было нечем дышать. «Что, даже не будешь ворчать, что я снова опоздал?» — усмехнулся Егор. Похоже, он был чему-то очень рад, и я полагала, что отнюдь не встреча со мной. Неужели я была права, и ему удалось вычислить настоящего убийцу? «Не томи, а то придушу тебя!» — стиснув зубы, процедила я. «Что ты выяснил? Давай сначала мороженое закажем. Я сегодня ничего не ел». С этими словами он вскочил со стула и, навалившись на прилавок, заказал две порции пломбира с шоколадной крошкой. Я смотрела на Егора с недоумением. Казалось, внутри у него туго натянутая пружина, которая не дает ему усидеть на месте. Движения были дерганными и резкими, а с лица не сходила идиотская усмешка, которая ему совсем не шла, скорее пугала. Пока я ждала, когда Москвин наконец усядется, решила, что не стану торопить и настаивать. Пусть все идет, как идет. Я уже давно поняла. Если Егор не хочет говорить, язык ему и пытками не развязать. «Ну что, напарник?» В лицо мне ударила волна Егоркиного оптимизма. Готова? Я коротко кивнула. «Я разгадал головоломку. Предлагаю это отметить», — весело сказал он, наблюдая, когда родная тетка буфетчица ставит перед нами на стол две креманки с мороженым. Схватил ложку, зачерпнул ею большой кусок пломбира и сунул в рот. А потом вдруг произошло то, чего я никак не ожидала. Его только что веселое лицо вытянулось, словно под напором воды сошла нарисованная улыбка. Он побледнел и, покачнувшись, упал в проход между столиками. Все произошло так неожиданно, что я даже не сразу поняла, что Егор не шутит. Мы с буфетчицей одновременно оказались у скрюченного на полу тела, переглянулись, и она без слов побежала в подсобку звонить в скорую. Я держала Егора за руку и смотрела в почти обескровленное лицо. Губы его, все еще покрытые сладкой белой пенкой, посинели. «Егор», — слабым голосом позвала я, — «пожалуйста, держись, сейчас приедет скорая». Вокруг нас собралась толпа зевак. Кто-то предложил сделать ему искусственное дыхание, и мне на какой-то миг показалось, что мы с ним снова в том страшном подвале и не можем выбраться. Дурацкая фраза Егора, что он не хочет делать мне искусственное дыхание, всплыла в сознании. Тогда я отмахнулась от него. Но сейчас, стоя на коленях перед его неподвижным, лежащим на боку телом, я решительно перевернула его на спину и уже наклонилась к посиневшим губам, когда толпа заволновалась и расступилась, пропуская к нему медиков. «Так, расходимся!» — приказал пожилой врач. Он опустился на одно колено рядом с Егором, подозвал медсестру с чемоданчиком и принялся открывать ему веки, прослушивать сердце. Я села на стул. В какой-то прострации наблюдала за манипуляциями врачей и с облегчением выдохнула, когда заметила, что Егор приходит в себя. Он все еще лежал на полу, но уже открыл глаза. И цвет его лица начал приобретать нормальный оттенок. Пожилой врач при помощи кого-то из зевак усадил москвина на стул. «Ну ты как, парень?» Заглядывая Егору в глаза, спросил доктор. «Спасибо, лучше». «Наверное, давление». «У меня бывает». Тяжело дыша, сипло поблагодарил Егор. Врач удовлетворенно кивнул, собрал чемоданчик и направился к выходу. Туда же устремилась и его темноволосая помощница. Однако Егор не позволил ей уйти. Схватив девушку за запястье, он силком усадил ее к нам за столик. Я вопросительно глазела на эту картину, решив для себя, что, наверное, он хочет ее поблагодарить за помощь, Но Егор почти весело посмотрел на меня и сказал: Знакомься, это Далис. Медсестра все это время пыталась вытащить руку из ладони Егора, но когда услышала, как он ее назвал, тут же выпрямилась, как от пощечины и уставилась на меня. Несмотря на внешнее спокойствие, я видела печать предопределенности на ее побледневшем лице. Мне стоило больших трудов вынести ее холодный, немигающий взгляд.